В один день яропланов налетело как муха. Они начали прогуливаться над мостом туда и обратно. Пленники сидели в лесу, а так как было холодно, разводили костры и грелись. Некоторые принесли с собой картошку и начали её печь. Эту картошку выкапывали на полях крестьян деревни Почепво целыми мешками. Мы их всех объедим, задумчиво сказал Горюн. Ещё одна зима я не помру с голоду, и мы вместе с ними. Я-то звался пескон, тут не останусь. Я пойду к дружинникам. Ведь всё равно убить меня могут где угодно, но там я хоть наемся вдоволь. Если бы я не присягал императору, проговорил честь и картошку Швейк, я бы тоже пошёл в дружинники. Но я ему обещал служить, и лучше буду здесь воровать картошку. Обязанность каждого солдата уничтожать неприятеля и приносить ему как можно больше вреда. Швейк начал выгребать картошку из залы. И когда тот, кто считал себя её собственником, закричал на него: "Нана, ты не слопай у меня всё вместе с углями", Делавид повторил: "Долг каждого солдата уничтожать врага и приносить ему как можно больше вреда". Это напоминание вызвало вборное согласие, которое проявилось в соответствующих действиях: кто ел, а кто пошёл опять воровать картошку. Крестьяне деревни быстро заметили воров и с криками и жалобами побежали к хате, где помещалась канцелярия полковника Головатинка. Евгения Васильевна только что встала, когда к ней пришли крестьянки. Она внимательно их выслушала, уверила, что сейчас придёт полковник, что он вышел только на минутку по своим надобностям. А когда крестьяне заявили, что пленные пограбили у них всю картошку, она умолкла, сказала: "Это возможно, наверное, они голодные". "Да, они действительно голодные, милая", обвила она стоявшую рядом бабу. "Что бы делал я, если бы ты была голодная и шла мимо картошки?" Человек существо слабое, Огрехи не думает. Наворовала бы и те картошки, сварила бы её и ела. Это уже так от Бога. Голодный человек поесть любит. А я их в Россию позвала, а я их в плен взяла, что их кормить буду, закричала баба, отталкивая Евгению. Вот вы их и кормите. Казна вам деньги платит на них. А вы эти деньги к радёте, а люди морите голодом. Вот сволочь какая московская. Евгений Васильевич покраснел. Не ругайся. А то я тебе по морде дам. На вот, в кусе. Она подняла к носу бабы свою руку. "Эй, люди, мы ищем начальство справедливости, а тут корова хочет меня бить", закричала баба, и вопяй за всех сил: "Эй, народ православный, бей воров, бей насильников", вцепилась руками в волосы противницы. Около любовницы полковника собралась толпа, её точили за волосы, били кулаками под бок и пытались повалить на землю. Но Евгения Васильевна так отчаянно орала, что полковник, поддерживая брюки руками, прибежал к ней на помощь. Ударами кулаков он разогнал баб и усадил Евгению Васильевну всю исцарапаную их ногтями. Потом заорал на баб: "Вы зачем напали на женщину, а?" и бросился к чемодану за револьвером. "Мы пришли жаловаться на пленных", хором ответили бабы. "Они у нас поля опустошили, а барань за них стоит. У нас сострицы всю картошку поели". Что мы будем есть зимой? Чем мы детей накормим? Головатинка сунул револьвер в карман. Вот народ хитрый. Ну возьмут там австрийцы пару картожиков, а вы сжаловим. А если проклятые германисы придёт вот сейчас и всё у вас заберёт, что же вы? Бога не боитесь, за картошки жену мою убить будете? Я говорю, что немцы придут, коров у вас отнимут, а вас заберут всех в плен. Ну, пошли, пошли. Он опять вынул револьвер из кармана и стал целиться в баб. Те начали выбегать из комнаты. Сукин сын. Говорил, что наша армия самая лучшая на свете, а теперь пугаешь, что немнец придёт вот с Волоч. Надо всё начальство побить. Узнав, что его рота питается на деревенских полях, полковник этому очень обрадовался. Он перестал ей совершенно давать хлеб, и в ответ на ругань населения, грожавшего идти жаловаться самому царю, только улыбался. Слышите, как германец стреляет? Вот он скоро будет здесь. Всё вас заберёт, тогда будете жаловаться.